Глава пятая. Светочка не бравировала громкими фразами про реализм. Час назад позвонила Карина. Завтра вызывают в следственный департамент. Там, как и предупреждала участковый возбудили уголовное дело по факту нанесения неизвестным тяжкого вреда её здоровью. И планируют неизвестное превратить в известное. То есть посадить Андрея. Карина паниковала, плакала поэтому Светочка обещала зайти, чтобы выработать совместную линию поведения. Да и вообще, оценить семейную обстановку и спрятать колюще-режущие предметы, пока муженёк досиживал срок за мелкое хулиганство, на всякий случай. Клятвы и обещания, как подсказывал опыт, не гарантируют ничего, особенно когда в дело вмешивается алкоголь. А Светочка, поддавшись чувствам и пойдя Карине навстречу, теперь отвечала из за её безопасность. Она с участка уйдёт, а люди-то останутся». Седых с Машковым разгребали столы, отыскивая материалы, которые могли бы их скомпрометировать в глазах ОСБ и прокуратуры, потому что после задержания их коллеги в обязательном порядке нагрянет проверка. Во взгляде Петра Егоровича читался вопрос. «А не при делах ли ты, девочка?» Седых, наоборот, смотрел на неё с одобрением потому что сам просил её стукануть на Никиту и, видимо, полагал, что она выполнила просьбу. Свежая крысинная отрава в углу не реагировала никак. Разведчица включила чайник, предложила коллегам бутерброды. Седых взял, Машков отказался, сославшись на несварение. Перекусив, она полчаса для проформа тоже чистила стол, затем поднялась и взяла планшет. «Я в адрес, по материалу, буду через час». «Телефончик не забудь», — язвительно напомнил Машков. «Спасибо, не забуду». На площадке курил волшебный конь, взявший крысу для чучела, с ошейником и перстнями. Был он мрачен, как и подобает отрицательным брутальным персонажам, но не показательно мрачен в соответствии с имиджем, а просто по-человечески опечален. «Привет», — поздоровалась Светочка. «Что-то случилось?» «Ушла», — лаконично ответил конь, но так выразительно, что задавать уточняющих вопросов о том, кто ушёл, не потребовалось. Что предъявляла? «Или она, или это». Он кивнул на дверь. «Радуйся, что ушла. Вернётся, гони», коротко посоветовала разведчица и вышла из подъезда. Во время пути к дому Карины ей не давал покоя один вопрос, не связанный с внедрением. А не слишком ли долго она строит из себя недотрогу перед Колей? И не пора ли форсировать события, чтобы не остаться в негордом одиночестве? С учётом того, что Байков перестал быть для неё спортивным интересом, а превратился в интерес иного рода. Не надоест ли ему в рестораны приглашать? Не махнёт ли рукой, благо претенденток, готовых сразу и на всё, как окурков возле лавочки? Да, пора форсировать. Сегодня и не днём позже. Карина встретила участкового инспектора улыбкой, словно старую подругу. Но всё, кроме улыбки, говорила, что она на нервах. Лёгкая марлевая повязка ещё белела на шее. Пригласила Светочку на кухню, предложила чаю. Пока закипал чайник, рассказала про Андрея. Как познакомились, как ухаживал, как сделал предложение. Ничего, в общем-то, оригинального, как у всех. Но простота не означает и негатив. Для Карины он самый-самый. И ухаживал, как никто другой, и предложение сделал особенное. Потом в отношениях произошёл какой-то сбой. Но сбои тоже случаются у всех. Главное — суметь справиться. Показала свадебные и послесвадебные фото жениха-невеста. Нормальные, симпатичные, явно любящие друг друга люди. Скажи им тогда, что один попытается перерезать другому горло, закидали бы свадебными подарками и выгнали бы из-за стола. «Если он сядет, то всё. Назад не вернётся». «Откуда такая уверенность?» «Наследственность. Два его брата прошли примерно через подобное. Не вернулись. Ого». Карина заварила чай, достала плюшки. «Я не пущу его туда. Что мне делать?» «Для начала держитесь своих показаний, как бы глупо они не выглядели. Танцевали и всё». «Не факт, что это пройдёт, но ничего другого не остаётся. Против вас играют слова соседей, врачей скорой, никита Но с ним я попробую договориться. Возможно, назначит экспертизу ранения. тот как повезёт. Если, конечно, следователь пустит к Никите. Именно для этого она и просила Байкова достать разрешение». «То есть есть вероятность, что Андрюшу посадят?» Разведчица не стало давать наручные оптимистические прогнозы. «Есть. Небольшая, но есть». «Но это же идиотизм какой-то. Я же ничего не хочу. Как можно без моего желания посадить?» «Можно. Я уже говорила, это не дело частного обвинения. И Андрей не министр. Странно. Вместо того, чтобы раскрыть преступление, сделать нужное для страны и Министерства дело, Она занимает позицию адвоката. Участковый, а слово «соучастие». «Я не отдам Андрея». Карина хотела сказать это как можно громче, но горло ещё болело. «Они не заберут его». господи как я боюсь». Светочку, в принципе, такая позиция вполне устраивала, потому что пока Карина и Андрей будут молчать, ей бояться нечего. Хотя и так, наверное, нечего, если верить Байкову. На улице стемнело. Что-то рановато. Они посидели ещё немного, оговорили детали. Завтра после прокуратуры Карина позвонит Свете. На пороге хозяйка ещё раз негромко поблагодарила гостью, то ли намеренно, то ли случайно перейдя на «ты». «Спасибо тебе. Как хорошо, что кто-то прислал именно тебя на наш участок». «Вести им а кто?» «Царёв Борис Дмитриевич по прозвищу Царь Пушка». Ему и спасибо. «Обязательно передам». «До свидания, Карина». Ранняя темнота объяснялась тучкой, несшей на своём борту несколько тонн дождевой воды, если можно так выразиться. Сопутствующий ветерок раскачивал единственный фонарь, освещавший двор. Когда свет его пал на угол дома и озарил номер, разведчица притормозила. Номер был поразительно знакомым, и видела она его совсем недавно. «Эх, молодеет Склероз, молодеет!» «Но нет, смерть Склерозу!» Она вспомнила. «В этом доме жила сутулая Юля. А что, если Карина знает её? Ведь они почти ровесницы. И не поведает ли она о ней что-нибудь занимательное? Например, о связи с Никитой?» Светочка вернулась в подъезд, поднялась на этаж, нажала кнопку звонка. «Что-то забыли?» Карина опять перешла на «вы». «Карин, ты случайно не знаешь Юлю Некрасову? Из тринадцатой квартиры. Конопатая такая». «Со сколиозом?» «Да». «Конечно, знаю. В параллельных классах учились». «С кем живёт?» «Раньше с матерью. Она утонула в прошлом году. Странно как-то. Вроде трезвая была, а с моста упала». А сейчас у Юльки парень какой-то, я их постоянно вместе вижу. Люд тридцать, симпатичный. А почему вы спрашиваете? Она на учёте стоит, как наркоманка. Не знаешь, сейчас употребляет? Ой, так это давно было. А сейчас ни-ни. Не нюхает, не колется, не курит. Точно? Конечно, сама говорила. Вот, на днях буквально. Она ж, как и я. В положении, на третьем месяце. Да и по ней видно. Раньше как скелет ходила, а сейчас нормальная. А с Никитой ты его не встречала? С Сопрыкиным, участковым. Не видела, если честно. Хорошо, Карина, спасибо. Завтра жду звонка. Выйдя из подъезда, Светочка присела на лавку. нестыковочка однако. Юля приходила к Никите якобы за дозой. При этом сама давно завязала. Не исключено, доза нужна для сожителя. Что там у нас ещё за красавец, после появления которого трезвые мамы падают с моста и тонут? И ненавестители молодых людей. А что, имею право. Я участковый инспектор. Это мои прямые обязанности – знакомиться с гражданами. Тем более судимыми. Проверять условия быта, санитарные нормы, заполнять анкеты. Тем более, что тринадцатая квартира в соседнем подъезде, далеко идти не надо, да и дождь переждёт. И главное, её не будут терзать угрызения по поводу Никиты. Она отработает до конца. Ливень хлынул, Светочка вскочила с лавочки и добежала до подъезда, по пути успев глянуть на окна. Свет горел, значит, два варианта. Либо хозяйка дома, либо сломан выключатель, и люстра горит постоянно. Четыре этажа коммунального рая. Есть риск сломать ноги во тьме. Лампочки выкручены и проданы бездомным элементом. Номеров квартир не разобрать. Пришлось воспользоваться секретным мобильником, имевшим яркий дисплей. Достала из немецкого планшета, посветила на дверь, сунула телефон в карман кителя. Прислушалась, но ничего не услышала. Дождь за разбитым окном подъезда создавал шумовые помехи. Надавила кнопку звонка. Мелодия из криминального чтива. Высокие технологии позволяли устанавливать рингтон и на дверные звонки. Свет в окне не обманул. Юля оказалась дома. «Кто?» «Участковый инспектор Родионова». Хозяйка не стала припираться, заявляя, что никого не вызывала, не требовала санкций и прочих соблюдений прав. Вот что значит «опытный человек». Сразу открыла дверь. «Я пройду?» Тем не менее спросила разрешение Светочка. А могла бы ведь из порога в конопатую челюсть. «По поводу долга, Никита?» «Да, пожалуйста», — чуть растерянно ответила Юля, отходя в сторону. Хозяйка была в облегчающей футболке. Действительно, живот немного выпирает, и вряд ли от переедания. Готовится стать матерью, лишь бы после этого не упасть с моста. «А кто у нас готовится стать отцом, а?» «Нам бы поговорить?» ну проходите «На кухню. А то в комнате не прибрано». Светочка скинула неформенные туфли, оставшись в форменных чулках. Тапочек хозяйка не предложила. Похоже, последнее находилась дома одна. На шум в прихожей из комнаты никто не вышел. Может, вышел призрак мамы, но невидимый. На кухне, довольно опрятной, не имеющей ничего общего с наркоманским притоном, Юля присела на табурет. Светочка осталась стоять на пороге пощёлкивая авторучкой. «Я поговорила с Никитой. Что-то не помнит он ни про Зареченск, ни про просьбы к тебе». юля рискуя сделать будущего ребёнка инвалидом, закурила. «Конечно. Как долг отдавать, так сразу память отшибла». «Хорошо». Светочка тоже присела на табурет. «Допустим. А ты не догадываешься, почему Никита попросил съездить именно тебя?» «Откуда я знаю? Другие, наверное, заняты были. И как это выглядело? Его просьба. Да, обыкновенно. Шёл мимо, заглянул, предложил заработать. Мимо? Это давно не его участок. Ну что вы к словам цепляетесь? Я ж уже говорила. Дружба у нас. Ладно. И как ты добиралась до Зареченска? Обыкновенно. На автобусе. Злобно буркнула, сутул как опадка. Во сколько был рейс, не унималась гостья. Утром не помню уже. Послушайте, я что-то натворила, убила кого-нибудь, ограбила? Сами же подкинули халтуру, а теперь наезжаете. Наезжает братва, а я просто уточняю детали. Дозу, значит, пообещал. Да. Юлия загасила окурок и встала с табурета. «А как же будущие дети?» Светочка показала на живот. «Не боишься, что вместо молока кокса потребует?» «Не боюсь». «Дело твою? «Да, наверное, она зря пришла. Надо было просто всё рассказать Коле или Копейкину, пускай бы Юлю кололи. А она только вспугнула. Единственный плюс — окончательно убедилась, что рыжая врет. Теперь хорошо бы убедить в этом Коленьку» пока не запрессовал Никиту. Вспомнился Штирлиц с его шпионским наблюдением, что запоминается последняя фраза. «Проверим, не заблуждался ли». «Я, собственно, не только за этим. Анкету надо заполнить. С нас требуют». Разведчица достала из раритетного планшета бланк. Быстро заполнила пункты. Юля отвечала без запинки, притормозив лишь на одном пункте. «Кто ещё проживает в квартире?» «Ну, это...» «Никто. Раньше мама жила, но она умерла». И не просто умерла. Не от старости или болезни. А очень-очень странно. Утонула. «Что ж, благодарю». Светочка бегло осмотрела кухню и ещё раз убедилась, что Юленька врунья. В раковине две немытые тарелки, пара вилок, в пепельнице окурки от разных сигарет. «Браво! Шарапов!» «Шерлок Холмс? Родионова?» Похоже, человек поужинал и ушёл, а она не успела вымыть посуду. И вряд ли это был просто гость или гостья. Есть ощущение, что непросто. В прихожей догадка подцепилась. Мужская куртка теоретически могла принадлежать хозяйке, но по размеру явно не подходила. Да и кроссовки... «Кроссовки... Боже! Божечки!» «Великолепная шпионская зрительная память ее разведчица не обладала, но могла поклясться святым Феликсом, что данный фасон она совсем недавно видела. И не в магазине». «Ой, я, кажется, ручку на кухне забыла». Юля свалила из прихожей. Оставалось быстро раскрыть планшет. Через две секунды Светочка держала фото, переданное ей Байковым. И на этом цветном, превосходном, качественном снимке были изображены точно такие же кроссовки, что валялись на полу в прихожей. А значит, человек, напавший на курьеров, бывает здесь. Господи, что значит «бывает»? Кроссовки же не на улице, а дома. Значит, и человек. Она же не заглядывала в комнаты. А тишина обманчива. Не Холмс. «Дедуктировать ещё и дедуктировать». «Привет. А ты догадливая. Вот так и стой». Чёрный зрачок пистолета находился в паре метрах от её лица. И, естественно, оружие не висело в воздухе. Оно удобно сидело в руке, принадлежащей субъекту средних лет, которого Светочка, несомненно, видела раньше. Но сейчас было не до воспоминаний. Планшет полетел в голову гада, но не с целью поразить, а с целью отвлечь. Правая же рука скользнула в карман и выхватила секретный мобильник. Оппонент соориентировался ещё быстрее, но стрелять не стал. Просто выбросил вперёд левую руку, нанеся суровый удар в лицо участковому инспектору. Мобильник упал на пол, следом за Светланой Юрьевной, упавшей на секунду раньше. Нажать тревожную кнопку она не успела. Примерно в то же самое смутное время, вернее, немного позже, человек, описание чувств которого к Светлане Юрьевне могло украсить страницы любого женского романа, прибыл на встречу со своим недругом, описание чувств которого к нему отлично подошло бы для хорошего триллера. А если говорить прямо, без загадок и псевдонимов, с козлом Павловичем Копейкиным. «Коля не звонил ему, чтобы назначить свидание, это было бы слабостью» решил подкараулить возле отдела и якобы случайно встретиться. Случай наступил довольно поздно, когда начался дождь. Копейкин, прикрываясь зонтом со сломанными спицами, поскакал к своей тачке. Николай Васильевич пару раз посигналил и моргнул фарами. Копейкин огляделся, изменил курс и подошёл к Байковской девятке, дверь которой гостеприимно распахнулась. «Торопишься?» — поинтересовался охотник на оборотней. а что разговор есть «Ты чего, меня специально ждал?» «Делать не хрен Я к Сычеву за справкой по Сопрыкину. А тут ты. Залазь!» Копейкин свернул зонт, стряхнул с него воду и забрался в салон. «Ну...» Байков начал не сразу, а с артподготовки. «Тебе Ольга не звонила? На днях или сегодня?» «Нет. И писем не писала. С чего она должна мне звонить? В общем, так...» Она место себе не находит. Из-за тебя. Короче, я ей действительно предложил тебя охмурить. Ну, для дела. Она так и сделала. А потом по-настоящему втрескалась. Ерунда. Так не бывает. Мрачно возразил герой триллера. То не люблю, то люблю. Бывает. Ещё как бывает. Вздохнул герой женского романа. По себе знаю. Я к чему. «Если она вдруг позвонит, не посылай сразу, а постарайся понять и простить». Копейкин с открытым подозрением глянул на антагониста. «А у тебя-то какой интерес? Или ты Купидон Бескрылый, про проснувшуюся совесть только не надо». «Ну, я же вижу, девчонка мучается, страдает, помочь хочу. Не говори ей, что я приезжал. Давай так». Я ей скажу, что ты тоже страдаешь, а потом встречу устрою, якобы случайную». Кирилл Павлович посмотрел на благотворителя с ещё большим подозрением. В принципе, он искал встречи с Ольгой, но только не через Байкова. Тот ничего просто так не делает. «За справкой, — говоришь, — приехал. Может, сходим вместе?» Он взялся за ручку двери. «Мне тоже кое-что у Сычёва надо». «Ладно, ладно». «Погоди!» Коля посчитал артподготовку состоявшейся и перешёл к атаке. «Есть! Есть у меня интерес!» Копейкин убрал ладонь от ручки. «Интерес зовут Светкой Родионовой. Та самая!» Кирилл Павлович не то чтобы поразился, но лёгкое любопытство в его взгляде читалось. «Понимаешь, странная штука. Она мне поначалу глазки строила, в кино затащила, в кафешку... А потом, как я начал отвечать взаимностью, резко пошла на попятную. Вот я и думаю, почему? У неё же не спросишь. Они с Ольгой подруги наверняка делятся личным. Если вы с Ольгой помиритесь, спросишь, что Светка обо мне думает. «Ты меня что ли вербуешь?» Возмутился Кирилл Павлович. «Ну вы даёте. Обалдеть. Совсем шпионов заигрались. А вы по-простому, без комбинаций можете?» Без внедрений, без вербовок. Я бы мычала. Ну, хорошо, хорошо. Сам тогда спроси, пока она здесь. Так, между делом. Копейкин не ответил, потому что запиликал секретный телефон Байкова. Тот вместо ответа посмотрел на дисплей. Красная точка на карте Юрьевска интенсивно мигала. Опять, наверное, проверяет. Он убрал мобильник, о чём-то задумался, достал снова... И посмотрел на экран. «Чёрт, это же не Красовый дом. Юльке! Чего она там забыла? У тебя ствол с собой?» «К сожалению, да». «Что, опять комбинация?» «Да какая комбинация? Пожар!» Коля завёл двигатель и, не дав Копейкину выйти, рванул с места, едва не протаранив отделенческий козлик. И снова машину бросила в кювет. «До победы как быстрее!» «Я покажу. Сейчас прямо. Потом на красных ткачей». «За сколько доедем?» «Минут за пятнадцать. Если по воздуху, то за пять. Но у тебя, кажется, нет пропеллера». «Чёрт! Что там ещё стряслось? Я же отвечаю за неё!» Это было сказано Колей для себя. Он отвечал за Светку не перед начальством, не перед Копейкиным, перед самим собой. «Объяснить можешь, куда едем?» «Хорошо, слушай. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были одни мудаки. Я же предупреждал. Не садись в машину к незнакомым». Всё, вспомнила. Улыбчивый парень, чинивший джип во дворе Сантаны. Тот, что предлагал подвезти её. Светочка попыталась озвучить эту несчастливую догадку, но не смогла. Мешал скотч а не просто оклейкая лента, и жестами не показать. По той же самой причине скотч был качественный, настоящий, не порвать. Она лежала на полу в комнате, но не на ковре, а рядом, на паркете. Жутко болела скула и вообще дедуктивная голова. Удар у товарища отменный, мастерский. Лёгкая потеря сознания, тяжёлое возвращение в реальность. Товарищ сидел на диване и рассматривал её мобильники. Больше он ей ничего не говорил. А что говорить в подобной обстановке? В плохих фильмах преступник даёт герою расклад, прежде чем убить. Но затем герой чудесно спасается и правда торжествует. Преступник никаких раскладов не давал. Правда, пока и не убивал. Словно ждал чего-то или кого-то. Вынул из обоих трубах аккумулятора, чтобы не запеленговали. И дождался. Послышались шаги и Светочка увидела перед носом великолепные тупорылые ботинки примерно сорок третьего размера и ещё услышала ни с чем не сравнимые звуки «Энгри Бёрдс». «Подними», — приказал знакомый голос. «Всё-таки дама». Парень встал с дивана, подошёл к Светочке и усадил на пол, прислонив к стене. «Ну, здравствуй». «Сантана». «Жадный Аркаша». Лично. Человек и спонсор. Любитель телефонных игрушек и милицейских тусовок. Хозяин ресторана «Лазурный берег». Без устриц. С ним ещё один бык. Телохранитель, наверное. Охраняет от сердитых птичек. Здоровее видали. Хотела огрызнуться Светочка, но по понятным причинам не смогла. Кивать головой тоже не стала. Сантана обернулся к обладателю хорошего удара. «Ну и что ты меня сдёрнул? Сам намутил, сам и расхлёбывай. Предупреждал же. Сиди тихо и не дёргайся. Так ещё и бабу свою втянул». Упомянутой бабы не наблюдалось. Наверное, заваривается на всех чай или моет посуду. «Я подстраховаться хотел». Вяло оправдывался товарищ, словно ракетчик, нечаянно нажавший красную кнопку и уничтоживший пару городов. звучало неубедительно потому что красную кнопку нечаянно не нажмёшь. «Подстраховаться. Лучше бы кроссовки сжёг». «Зачем? Новые совсем». «И что теперь с ней делать прикажешь?» Аркаша кивнул на Светочку. «На Северный полюс отправить? ОСБшники за своих землю носом рыть будут». я бы, наверное, зачистил», высказал сутилохранитель. «Да ты можешь, идиоты!» «А про кроссовки никто, кроме неё, не знает», – заберился житель Конопата Юля. «Спасибо, утешил. Ладно, подгони тачку прямо к подъезду. Её в багажник и вывезите куда-нибудь, только чтобы не всплыла. Будем надеяться, что никто не знает, куда она пошла. Да, если и знают. Верно». Последнее слово было обращено к разоблачённой разведчице. Крем, кстати, неплохой. Жена не нарадуется. Эх, занималась бы ты лучше сетевым маркетингом. И блондинкой тебе больше шло. Извини, не тебя мы списываем в архив, а вредную нашему делу информацию. Сантана поднялся и переместился во вторую комнату, откуда тут же донеслись птичьи голоса. Хозяин кроссовок подошёл к жертве и принялся расстёгивать ремень. «Ну вот, только изнасилования нам тут и не хватало». «Нет, можно успокоиться. Насиловать не будут. Просто задушат ремнём. Хоть честь не пострадает». Светочка, как всякий нормальный человек, попыталась оказать сопротивление, потому что жизнь даётся один раз. Перевернулась, пару раз ударила затылком о пол, в надежде, что услышат бдительные соседи. Телохранитель присел на корточке и руками-клещами прижал её ноги к полу. Прессовочный станок, и тот бы сделал это с большей нежностью. Паника. Смерть. Говорят, вся жизнь сейчас пронесётся. Ничего не проносится. Мамочка. Мамочка, где ты? «Э, -э, э Сдурели!» — раздался окрик из комнаты. «Не здесь!» Сантана не собирался становиться прямым свидетелем убийства. «Одно дело дать команду, другое дело при выполнении команды присутствовать. От команды всегда можно откреститься, заявив, что тебя не так поняли». Господа кивнули, посмотрели друг на друга, словно предлагая друг другу тяжёлую работу. «Гарик, твой косяк!» — привёл аргумент силохранитель. «Тебе и выносить!» «С этим не поспоришь». Отец будущего Юлиного ребёнка вставил ремень обратно в джинсы и покинул комнату, чтобы подогнать джип к подъезду. Ох, как же много ей предстоит передумать за оставшееся время. Если она чудом спасётся, и ей вдруг придётся кого-нибудь убивать, она сделает это сразу, не заставляя человека морально страдать. А по окнам барабанил тёплый летний дождь, и не хватало хорошего блюза или челентана. С его конфесса. «Точность этой хреновины метров пятьдесят, но мне сдаётся. Светка в тринадцатой квартире», предположил Байков, притормозив возле нужного дома и выключив фары. По пути он набрал оба её номера, но в обоих случаях металлический голос ответил, что абонент связан скотчем и ответить не может. Шутка. Просто вне зоны. И это настораживало, особенно с учётом тревожного сигнала. «Может, всё-таки нажала случайно?» «Сейчас проверим». Они взялись за дверные ручки, но притормозили, увидев в свете единственного фонарика завораживающую картину. Из юлиного подъезда, держа на плечах свёрнутый ковёр, вышел молодой человек и направился к джипу, стоящему буквально в десятке метров. При этом ковёр шевелился, словно живой, а из нижней его части... Виднелась пара неформенных дамских туфель. Если бы невольные напарники любили историю, то наверняка провели бы параллель с Клеопатрой, которая велела завернуть себя в ковёр при полном параде, дабы предстать во всей красе пред отчами Цезаря, которого мечтала заполучить. Что ей удалось на все сто? Клеопатре. «Она!» — моментально среагировал зуркий сокол Байков. «Давай вдоль дома, я отвлеку». Коля запустил руку в бардачок и что-то достал. Через секунду оба мокли под дождём, немного ослабившим стартовый натиск. Наверное, можно было подбежать, представиться, наставить палец. По-простому так, без стереальных наворотов. Но сие чревато. И прежде всего для разведчицы взять её в заложнице ворогу проще простого. Такое случалось. Да ещё не ясно, кто в джипе. а ну как выпустит заряд картечи из окошка. Поэтому нужна хоть формальная, но разведка. «Ой, мужик, а чьи-то ноги из ковра торчат?» Гарик, не ожидавший, что в такую погоду и в такое время на улице могут оказаться прохожие, сильно расстроился, потому что теперь есть свидетели. Это очень, очень плохо. А с другой стороны, что ему терять? Больше пожизненного не дадут. Нет, он не маньяк. Мочит народ не по причине получаемого удовольствия, а исключительно по нужде. И там на трассе не собирался, но пришлось. И сейчас придётся. А так он нормальный работающий парень, добрый, заботливый. Хочет увидеть сына, жениться на Юльке, построить дом. От расстройства он поставил ковёр на землю, также от расстройства вытащил из-за ремня пистолет и, прикрываясь несчастной участковой словно щитом, направил оружие в голову прохожего. «Так, полезай в джип. Быстро, на заднее сиденье. Бегом!» Сказано было негромко, но с нужной интонацией, от которой хотелось тут же застрелиться самому. «Ой!» — включил пингвина Байков, поглядывая на дом, вдоль которого крался Копейкин. «Извините, мне домой надо, на процедуры!» С тем же успехом можно было сказать, что ему надо на дискотеку. Но процедура звучала как-то более миролюбиво, по-домашнему. «Быстро!» — не поддался на провокацию Гарик. Хопейкин, в принципе, уже мог стрелять, но риск попасть в ховёр, а не в гада, был велик. Во-первых, темно, во-вторых, дождь, в-третьих, Хопейкин — это не Стивен сигл Стрелять, конечно, умеет, но не всегда попадает. Поэтому остаётся только рукопашная схватка. Но бесшумно подползти к противнику он при всём желании не сможет. Кусты шиповника мешают. Даже при дожде звук шагов чуткое ухо уловит. А у врага оно наверняка чуткое. Поэтому следом за разведкой нужен отвлекающий манёвр. Байков вскрикнул, схватился за шею и повалился на одно колено. Кровь обогрила пальцы. «Что ж ты наделал, су?» Коля, продолжая громко стонать, живописно рухнул в лужу пожертвовав своим самым лучшим брендовым костюмом, надетым специально для предстоящего объяснения с напарницей. «Эх, хоть и куплен на распродаже, все равно жалко». Актеры, недовольные гонораром, утверждают, что изображать покойника – плохая примета. Поэтому не стоит изображать покойника, только раненного Гарик с растерялся. Конечно, он допускал мысль, что пистолет мог выстрелить даже от легкого прикосновения к крючку, Ударно-спусковой механизм совсем расшатался от старости. Но почему не было слышно выстрела? Может, он оглох от волнения? И что делать дальше? Не со слухом, а с мужиком на асфальте и бабой в ковре. Все эти вопросы требовали вдумчивого подхода. Для начала он осмотрел пистолет, отведя ствол в другую сторону. Затем отпустил ковёр и передёрнул затвор. Патрон выскочил из патронника и упал на асфальт, вслед за ковром. Поднять патрон гарик не успел, потому что из ближайшего куста шиповника вылетел позитивный сгусток энергии и сбил будущего отца с ног. Сгусток был велик, почти 80 килограммов, и скорость полёта впечатляла. А масса, помноженная на скорость, если верить второму закону старика Ньютона, называется силой. А если верить удостоверению, Копейкиным Кириллом Павловичем. Вот эта сила и припечатала несчастного головой к асфальту. Несчастный пистолет выпал из несчастной руки и отлетел в лужу. А это значит, что будущий ребёнок юля не увидит папу, потому что последний уедет в полярную экспедицию или в Африку помогать бедным аборигенам. Раненный Байков тут же выздоровел, однако бросился не на помощь к коллеге, а к ковру, но развернуть до конца не сумел. На поле брани объявились новые действующие лица, вышедшие из подъезда и устроили брань, очень краткую, конспективную, из одного слова. Потом быстро развернулись и скрылись обратно в темноте. «Держи!» — Копейкин метнул Байкову свою табельный Макаров. «Давай за ними! Я сейчас! Ковёр разверни!» Николай Васильевич устремился в страшный тёмный подъезд, словно в пещеру ужасов, где за каждым поворотом ждут инфарктные сюрпризы. Копейкин же подтянул потерявшего ориентацию Гаррика к ограде газона и приховал его к ней наручниками. После размотал ковёр, отлепил скотч от рта бедной Светочки, пережившей такое, что обычному человеку лучше не переживать, а если переживать, то за очень большие деньги. «Покарауль его!» – кивнул он ей на поверженного врага. только не убивай!» И тоже умчался в темноту, прикинув, что двое против одного не по правилам, даже принимая во внимание, что один не самый хороший приятель. Да и вообще неприятель. Сантана и его верный оруженосец Санчо не стали возвращаться в квартиру Юли. Что там делать? О чём с этой рыжей сутулой дурой разговаривать? Да и найдут у неё сразу. «Давай на чердак!» Оруженосец назывался так не для красного словца. Он действительно носил оружие, хоть и полулегальное, официально зарегистрированный травматик, но доведённый умельцами до нужных бронебойных кондиций. Господа, приступившие уголовное законодательство, несмотря на одышку, успешно добрались до чердачной двери, представлявшей из себя обыкновенную металлическую решётку. На петрях болтался навесной замок, и, о счастье, он не был защелкнут. То ли дворник потерял ключи и вешал его для Близиру, то ли просто забыл закрыть. Без разницы. Оставалось только шмыгнуть за решётку, протянуть руку и защелкнуть дужку, чтобы никто больше не зашёл что и было без промедлений проделано. Пока менты проводятся с замком, они спокойно выйдут из дома через соседний подъезд, а дальше самолёт «Юрьевск-Москва» и «Москва-Лондон». Да и то в самом крайнем случае. Первым у решётки, разумеется, оказался Байков. И вместо того, чтобы бежать обратно и перекрывать выходы из дома, принялся со стервенением молотить рукояткой пистолета по замку, словно ресслер по голове соперника и молотил до тех пор, пока не появился второй участник погони. «Да кто ж так делает? Дай!» Копейкин отобрал у охотника на оборотне оружие, передёрнул затвор и отошёл на метр от замха «Как говорят в кино, лучшая отмычка — это пуля!» Прицелился и плавно нажал спусковой крючок. То, что приключилось в следующую секунду, не пришло бы в голову даже самому отъявленному сценаристу с канала насилия Николай Васильевич, стоящий рядом с Кириллом Павловичем, дико вскрикнул, крутанулся волчком вокруг собственной оси и, схватившись за плечо, второй раз за вечер рухнул на грязный пол, окончательно погубив брендовый костюмчик. Кричать после падения не перестал, а наоборот, усилил рёв турбин. Напрасно он не доверял актёрским приметам, ох, напрасно. Нельзя изображать не то, что убитого, а даже раненного ибо лицидейское астральное тело может пересечься с реальным астральным телом, их чакры совпадут, и духовная оболочка окажется пробитой. Хорошо, если на вылет. Законы физики никто не отменял, а важнейший из них утверждает, угол падения равен углу отражения. Рассмотрим пример. Дано. Пуля, выпущенная из пистолета Макарова, попадает в металлический навесной замок находящиеся на расстоянии 1 метр под углом в 45 градусов. Вопрос. Под каким углом отскочит пуля от замка, учитывая, что пробить тело замка невозможно? Ответ. Пуля отскочит от тела замка под тем же самым углом и попадет в тело того идиота, кто не учил физику в школе. Садись, два. Вернее, ложись. Сантана, отродясь, не державший в руках гитару, и получивший такое прозвище из-за внешней схожести с великим музыкантом, первым достиг решётки соседнего подъезда, потому что очень не хотел в тюрьму. Спустя пару секунд к финишу пришёл оруженосец Санчо. Увы, здесь замок добросовестно нёс вахту, без дураков. Оруженосец попытался рукояткой пистолета сбить его, но с тем же успехом можно детским надувным молотком разбить стенку дзота. «Стреляй!» Приказал Сантана, встав под углом в сорок пять градусов по отношению к замку. санча лихо выхватил пистолет, но в это мгновение в соседнем подъезде грохнул выстрел, после которого раздался дикий, дикий, дикий вопль. Господа испуганно посмотрели друг на друга. Оруженосец прислушался и сделал вывод. «Походу, Гаррика ввальнули. На поражение бьют. Отморозки. Сдаваться надо!» сантана тоже, не помнящий законов физики, хорошо помнил законы жизни. А один из них гласил, все надо делать вовремя. «Пушку скинь», — приказал он оруженосцу. «Потом звони адвокату. И помни про 51-ю статью Конституции. Она поважнее понятий». После достал айфон и доиграл последний уровень Angry Birds. Сдаваться надо с честью. Ольга Андреевна Горина, как и Кирилл Павлович Копейкин, переживала непростые времена. Сегодня она переживала их на дежурстве в своём кабинете, занимаясь разбором бумажных завалов, а вместо того, чтобы раскладывать косынку или решать с конворт Какой бы год на дворе ни стоял, а количество писанина не уменьшалось ни на букву. На том и стояли, и стоять будут органы внутренних дел. Звонок от сидящего на вахте Жукова скрасил скучный вечерок. Ольга Андреевна. Из Северного звонили. Что-то стряслось там. Наших постреляли. «Каких наших?» «То ли Кольку, то ли Копейкина, то ли обоих сразу». «Живы?» «Без понятия. Скорая поехала». «Боже. Машина есть?» «Моя на приколе. Инжектор полетел. А отделенческая на профилактике. Я Царёву позвонил домой. Он туда на попутке выехал». «Чёрт. Адрес давай». Ольга выскочила из-за дела, на ходу набирая номер Байковского мобильника. Коля трубку не брал. Добежав до проспекта, вскинула руку. Третья машина остановилась. Она назвала адрес и цену, получила добро и упала на заднее сиденье. Кто ранен? А может быть убит? Колька? Или Кирилл? Скорее всего, Колька, раз не берёт трубку. Но кто более матери истории ценен? Положа руку на сердце. Кирилл. Прости, Коля, если обидела, но... Она, дрожащими от волнения пальцами, крутила мобильник, не решаясь набрать номер Копейкина. Хотя, казалось бы, чего проще? Просто боялась. А вдруг всё-таки он? Что она тогда будет делать? Дура! Быстрее, быстрее! Я отмажу от ГАИ! Господи, только бы пронесло. Как же без него? И ей из приёмника вторил великий сын грузинского народа, Валерий Меладзе. «Я не могу без тебя...» Куда ни беги, всё повторится опять. Коля действительно не мог снять срубку. Врач, мужик с элегантным выхлопом медицинского спирта, обрабатывал ему рану, приговаривая ободряюще «хороший коп – мёртвый коп». Светочка, приложив грелку со льдом к распухшей скуле, смотрела на них и горько плакала, увлажняя пол кареты скорой. Копейкин что-то докладывал примчавшемуся Слепнёву с бригадой поддержки не святая троица, Гарик Сантана санча дожидалась участи на скамейке под охраной постового. Адвокат, прибывший первым, прорывался к клиентам, но его не пускали. Остальное традиционно. Зеваки, комментарии, плоские шуточки. «Жаль, кость не задета. Иначе бы вплоть до ампутации. А так через неделю заживет», — продолжил глумиться Эскулоп. «А шрам», — возмущенно напомнил раненый. Это ж на всю жизнь. Кому я теперь с таким уродством нужен? Ну, не на жопе же. Давайте шею посмотрю. Не надо, это краска. У оборотня одного отобрал. Воля ваша. Врач закончил и вышел покурить на свежий воздух, потому что, как большинство врачей, не заботился о собственном здоровье. Бойков повернулся к разведчице. Свет, не плачь. Тут же нет никого. Можно не играть. «Какая игра! Да она по-настоящему ревёт! И не столько из-за себя! сколько же реально погибнуть мог! Вот дурак!» Она осторожно дотронулась до его повязки. «Очень больно!» «Уже нет, заморозили!» Он внимательно посмотрел на неё. «Ты чего? На самом деле? Брось! Заживёт! Сантана, тварь!» «Это он тебя?» но ну, не Копейкин же!» С этим можно было бы поспорить, но Байков благородно рассудил, что Копейкин, хоть и гад, но ему помог. Спас потенциально любимую женщину. Да и вообще не по понятиям своих вламывать, даже не знающих законов физики, когда полным-полно чужих. Поэтому версия родилась примерно такая. Они догнали Сантану и Санча, предложили предъявить документы и пройти вниз. Однако первый достал ствол и пальнул в представителей власти. Попал в бедного Колю. Копейкин имел полное право открыть ответный огонь, но предпочёл честную рукопашную схватку, в процессе которой бандитский пистолет улетел в чердачные закрома, а сами бандиты были повержены. Версия не очень оригинальная, но зато вполне реалистичная. Тем более, что пуля не застряла в коленной руке, а пролетела насквозь. И дознаться, из какого она была выпущена ствола, в принципе, невозможно. Да и какие ещё версии могут быть в подобной ситуации. В рикошет пули от замка никто точно не поверит. Таким образом, даже если не получится вменить с Антани покушение на убийство участкового инспектора, в варианте с Байковым и Копейкиным всё железно. И показания они не изменят даже под угрозой очень больших денег. Сам Сантана пока про сию версию не подозревал и спокойно выстраивал в голове линию защиты. «Ничего, скоро узнает». Обрадуется. Светочка, услышав последнюю Байковскую реплику, отшвырнула грелку, выскочила из скорой, чуть не сбив с ног курящего доктора, подбежала к скамейке и со всего размаха залепила Сантане плеуху «За Колю!» Предпринять защитных мер спонсор полицейских праздников не смог. Да и как сможешь, со сцепленными за спиной руками? Оставалось только звать на помощь либеральную общественность и кричать о полицейском беспределе. «Ты чего творишь? Люди, пишите на мобильник, выкладывайте в сеть, не бойтесь, не те времена!» Вторая оплеуха являлась ответом на поставленный вопрос. Третью нанести не дали подбежавшие представители Слепневской бригады и меткий стрелок Хопейкин. «Тихо, Свет, тихо! Они что тоже люди, хоть и козлы!» «Господа, смотрите! Будьте свидетелями! Врача! Врача! а, -а, -а, -а сантана а захрипел и повалился на скамейку, словно футболист, симулирующий тяжёлую травму. «Заткнись, сердитая птичка!» — лаконично посоветовал Кирилл Павлович. Светочка немного успокоилась и вернулась в скорую. «Спасибо, конечно», — поблагодарил растроганный прикрыватель. но это лишнее. Он и так сядет». В салон заглянул насторожённый врач, озабоченный девичьей выходкой. «Девушка, вам бы томограмму не мешало сделать. Возможно, сотрясение мозга. Хотите, отвезём в больницу». «Спасибо. Сама доеду». Бойков дотянулся до пиджака, накинул его на плечи разведчицы. В салоне скорой было не жарко. Приобнял. «Свет, давай договоримся. Между собой никаких комбинаций. Мы же обычные люди, а не шпионы. В конце концов». Она согласно кивнула. Чуть в стороне с шумом затормозил автомобиль. «В нашем полку прибыла Ольга Андреевна Горина. Аплодисменты». Подбежала к постовому. «Кого ранили?» Тот указал дубинкой в направлении карета ничего не ответив. Ольга бросилась туда, но по пути заметила Копейкина и группу товарищей. Изменила курс. «Кирилл, ты в порядке?» Тот наморщил лоб, потёр плечо. «Пустяки, кости не задета. Повезло!» Ольга осторожно прикоснулась к упомянутому плечу. «Здесь не больно?» «Больно. Дай подую». Хотела было предложить Ольга, но тут из салона скорой донёсся чудный голосок соседа по кабинету. э э Я не понял! Это я, раненый! Меня жалейте!» Копейкин посмотрел на Ольгу, улыбнулся. После подошёл к кричащему. «Пожалеем ещё. На вот, посмотри лучше!» Он притянул Байкову мобильник, отобранный у гарика «Ну, Нокия. И что?» «Во входящие ММС, глянь». Байков раскрыл нужную папку. Фото было уже загружено. Машина. Но не просто машина. А та самая, на которой уехали в свой последний путь курьеры. «Блин!» «Вот и я говорю. Осталось узнать, кто отправитель». Как всегда к месту возник Слепнёв, притащивший компьютерный диск. «Вот, у скамейки валялся. Возможно, скинули». «Надо посмотреть, что здесь. Не исключено, на заказухе выйдем». «Хиллер как профессия», — прочитал кровавую надпись на диске Байков. «Да, похоже на то». Копейкин вздрогнул, словно заяц, которому в автобусе подошёл контролёр. Похлопал по карманам куртки и признался. «Ой, это моё. Выпал, пока кувыркались. Ну, вернее, не моё. Изъял, по материалу. Игрушка обычная». Не говорить же, что отобрал симулятор у сына. Решил поиграть и втянулся, людей мочить. Вроде взрослый, серьёзный человек, офицер полиции, а всё, не настрелялся. Ольга никак не прокомментировала, но взгляд её относился к категории подозрительных по всемирной классификации взглядов. «Изъял, говоришь? Уж больно по теме». «Жаль». Слепнёв вернул диск Копейкину и забрал у Байкова мобильник Гарика. «Ладно, надо с этим решать. И срочно!» Он повернулся к своим бойцам. «Ну что, пробили?» Один из оперов утвердительно кивнул и принёс бумажку с данными абонента. «Вот, Тартахунов Нуржан Альтаирович. Проживает в Таджикистане, в городе Курбантюбе. Он и навёл», — сделал вывод Копейкин. «А вы наши, наши. Таджики, блин!» «Шутки в сторону!» отрезал Слепнёв. «Звонить надо так, чтобы не было мучить Тьфу! Чтобы сами услышали звонок. И прямо сейчас, если человек узнает, что гарика задержали, трубку скинет. А Тартахунова мы долго искать будем. Кстати, скорее всего, это гастарбайтер. А кто у нас гастарбайтерами занимается? А? Да все, кому не лень», ухмыльнулся Кирилл Павлович. «Поэтому их так много». Байков с нежностью посмотрел на разведчицу с опухшей челюстью. «Ты с нами? Или томограмму делать?» «С вами». Кто бы сомневался. Вот примерно таким образом и рождаются сценарии крепких орехов. «Нет уж. С такой челюстью только в балет щелкунчик. Доктор, везите её в больницу. Будет сопротивляться? Вяжите!» Сегодня снова был вечер памяти Курта Хабейна, человека из Нирваны. Стенобитная мелодия «Smiles Like Teen Spirit» в не очень качественном, но громком исполнении создавала настроение полёта, радости и особой умиротворённости. И проживающие в доме хоть и стучали в бессильной злобе по стенам и батареям молотками, но музыка продолжала звучать. И будет звучать согласно действующему законодательству ещё пять минут ровно до одиннадцати. Стучи, не стучи. И бдительный участковый Володя Седых, стоя на изготовку с бланком протокола в одной руке и часами в другой, невольно подтанцовывал, прислушиваясь к уханью за стеной. И если хотя бы на несколько секунд рокеры превысят лимит, их ждёт серьёзный штраф, а, возможно, и закрытие клуба. Потому что задолбали со своим Кобейном и прочими недобитыми наркоманами. Если бы хотя бы играли в вечно зелёную «Мечты сбываются и не сбываются», а то тут же пританцовывала пара измученных роком пенсионеров. Муж с женой со второго этажа, в качестве понятых. Зафиксировать время для протокола. Пётр Егорович занимался более полезным делом. Подсыпал свежие крысиные отравы. Крысы задолбали покручика Бэйна. Скоро дискотеку устроят посредине кабинета. Благо, музыка есть. Рокера не уложились. Часы пробили одиннадцать, а песня не кончалась, оставаясь с человеком. «Есть!» — объявил Володя. «Состав административного правонарушения на лицо Сейчас составим акт, затем протокол». Авторучка коснулась бумаги, выводя первое слово, но в этот момент в кармане участкового запиликал мобильник. Рингтоном не такое бессмертное вещи. «О, боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына!» «Да?» «Витюк, привет!» Голос явно поддатого абонента звенел радостью. «Ошибся, родной!» улыбнулся сосед и отключил связь. Но почти тут же дверь распахнулась. «Нет, родной, не ошиблись!» И Володя понял, что он пришёл. Тот самый эвфемизм, созвучный со словами «торец» бесец и прочими. Сегодня его представителями были Байков, Слепнёв, ещё одна дама и другие официальные лица. «Трубочку!» — протянул руку первый из упомянутого списка. «Нуржан Альтаирович». «О, в чём дело?» — Седых не потерял присутствие духа. «Не заставляя применять мат и силу. Мобильник давай!» Жильцы, мечтавшие о покое, заподозрили, что останутся с музыкой нирваны, которая, к слову, продолжала доноситься с площадки навсегда, или, говоря современным русским языком, фарева Седых, поняв, что сопротивление бесполезно, сунул руку в карман и передал свой Samsung ОСБшнику. Коля активировал мобильник, нашёл папку со входящими звонками и слегка озадачился. Во входящих номерах его звонка не было. Удалить его их бы не смог. Просто не успел бы. Да и какой смысл удалять? У оператора он зафиксирован. Он посмотрел на Машкова, после на пенсионеров. Кто сейчас разговаривал по телефону? Пенсионеры синхронно пожали плечами, заподозрив, что стали свидетелями чего-то важного. Поэтому лучше помалкивать. Машков тоже молчал. Но Коля, будучи серьёзным охотником на оборотней, Быстро взял себя в руки, извлёк свой телефон и ещё раз набрал нужный номер. И снова звучал задорный голосок певицы Натали. «О боже, какой мужчина! Я хочу от себя сына, я хочу от себя дочку!» «А в почку? Не хочешь?» Вопрос был задан Байковым Володе, а не певице, ибо музычка звучала из глубины его кителя. Седых, поняв, что теперь точно пришёл полный эвфемизм, Метнулся к окну, на ходу доставая из кармана ещё один «Самсунг», брата-близнеца первого, что держал в руке Опер-ОСБ. Прицелился и метнул точно в форточку. Но ну, телефон попал в решётку и вернулся обратно в кабинет. «Видно, не судьба», — подвёл итог Николай Васильевич ещё одной цитатой из песенного творчества Натали. «Лучше б ты его съел». Пока представители городского убойного отдела Слепнёв со своими подмастерьями досматривали кабинет в поисках улик и материальных ценностей, Коля и Оля сидели на мокрой лавочке, любовались вечерним юрьевским небом и дышали свежим озоном. Дождь закончился, рокеры угомонились, и лишь оперативный матерок, долетавший на улицу из кабинета через форточку, немного нарушал идиллию. «Вот и вся операция», – печально подвёл итог Коля. Три оборотня на один опорный. Неплохо. Вернее, плохо. Развела ты, Ольга Андреевна, преступность на своей земле. Если б не Светха. Между прочим, знаешь, почему она согласилась здесь работать? Царёв уговорил. Нет. Узнала, что ты будешь её прикрывать. Делай выводы. Серьёзно? А что же она тогда... Ну, это... «Как бы это сказать? На контакт не идёт. Я и так, и сяк». «Потому что, Коля, даже если женщина оказывает тебе знаки внимания, это не значит, что её можно брать голыми руками. Подвиги и песни под балконом ещё никто не отменял, даже в век высоких технологий». «Я не умею петь». «Учись». «Ладно. Оль, тогда информация за информацию «Я сказал Копейкину, что он наврал про тебя». «В смысле?» – насторожилась Ольга. «Опять какие-то комбинации?» «Никаких комбинаций. Так и сказал. Да, был план охмурить его, но ты работала с ним не по плану. Просто он тебе понравился. По-моему, поверил». Самого Копейкина на задержании не было. Он не поехал, дабы не прослыть поганым стукачом в глазах коллег. Остался работать с Сантаной и Гариком. «А зачем ты вообще с ним обо мне говорил?» «Оль, я же не слепой. Ты ж по нему сохнешь. Да и он. Невооруженным взглядом видно. А я вроде как клин между вами вбил. Вот и решил исправить. Возьмитесь за руки, друзья. И потом я буду знать, что обо мне думает Светка. Но об этом, Николай Васильевич...» Естественно, умолчал. Сегодняшнее совещание оперативного состава проходило в полевых условиях. Деревце, посаженное Царевым во дворе отдела собственной безопасности, прижилось и дало первую листву. Но это не значит, что на него теперь можно наплевать и забыть. Борис Дмитриевич никому не доверял окучивание своего детища, поэтому лично орудовал лопатой, несмотря на больную спину. Стоявший рядом Байков и рад был бы помочь, но не мог. Раненая рука все еще висела на перевязи, а вторая держала свежий выпуск «Юрьевского вестника». «При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление», с добрыми интонациями цитировал Коля, автора заметки, театрально жестикулируя. «Открыли огонь из пистолета по полицейским, ранив одного из них в руку и шею». К счастью, ранения оказались не смертельными, сейчас здоровью сотрудника ничего не угрожает. Полицейских, принимавших участие в операции, поблагодарил личный министр внутренних дел. «Вранье! Наглое, циничное вранье!» «Что вранье?» «Не благодарил. Дальше читать?» «Не надо». царёв прервался, вытер лоб. «По делу что?» «Да что там может быть?» Байков свернул газету и присел на лавочку. Седых признался, Гарик тоже. Сначала пошли на сделку с совестью, потом со следствием. Есть маленький шанс не получить пожизненное. Гарик второго сдал, с кем на трассе был. Мент бывший. Пока не поймали, но никуда не денется. Слепнёв дырки в кителе сверлит. Расколол. Герой. «Что Седых говорит?» «Как мы предполагали». Скорее всего, когда Михалёв узнал, что возит вовсе не деньги, решил соскочить. Предложил Седых, не хочешь ли выгодную халтуру. Тот согласился, но в последний раз попросил съездить Михалёва. Мол, у самого в тот день дела. Потом Сантане перезвонил с секретного мобильника. Он его специально завёл ещё до всего этого, для интимных звонков. На гастарбайтера одного оформил. В общем, позвонил, так и так, могу вернуть долг. Только не деньгами, а информацией. Потом у дома Михалёва сфоткал машину темного, когда тот за ним заезжал, и отправил фото по ММС Гаррику. «Из-за семи тысяч подставлять сослуживца под убийство?» Убивать якобы не договаривались. Так, взять одного в заложники, отобрать деньги и всё. А получилась заварушка. То, что в машине не деньги были, а хлеб, они и не знали даже. Знали б, может, и не связывались бы. Одно дело чёрный нал, другое – наркота. Её же сбывать надо, а Сантана таких дел сторонился. но ну, а когда Седых просёк, что Светка наша, решил на Никиту стрелки перевести. Поэтому и наврал ей про якобы подслушанный разговор того с Михалёвым. А откуда он узнал про Родионову? Она у Сантаны дома была, с установкой, связи пробивала. Город маленький. Может, ещё от кого. Попробуй всё просчитай. Чёрт. Это хорошо, что так закончилось. Я, конечно, сам виноват. Пошёл на авантюру. Царёв воткнул лопату в землю, нечаянно перерубив невинного червя. «Борис Дмитриевич», — Бойков понизил голосок, «а это правда, что она согласилась внедриться, узнав, что прикрывать её буду именно я?» «А что?» «Ничего, просто слухи ходят». «Она согласилась, потому что я уговорил». Николай Васильевич, конечно, огорчился, но вида не подал. «Борис Дмитриевич, у меня к вам одна просьба. Так, на всякий случай». «Погоди с просьбами. Ты мне теперь без газетных статей скажи. Кто тебя подстрелил?» «Сантано, не отморозок. Так подставляться». Коля поправил повязку. Ещё раз посмотрел на газету. «Ну, отморозок, не отморозок, а когда припрёт? Просто он целился выше, а попал в ру...» «Николай! Не дури!» Пришлось рассказать горькую правду. Про замок, Голливуд и, прости господи, мудака Копейкина. Царёв, конечно, улыбнулся, но едва заметно, словно услышал бородатый анекдот. «Повезло тебе, Коль!» «Но на всякий случай съезди и забери замок, пока сантановские адвокаты не забрали». «Обижаете, Борис Дмитриевич? Уже давно на дне». «И хорошо б Полю Копейкинскую найти. Как они, кстати?» «В смысле? С Ольгой?» Поля не удивился вопросу. «Нормальный начальник должен быть в курсе интимной жизни подчиненных «Вроде помирились» по крайней мере, при мне не дрались. Хотите, спрошу у Ольги». «Я не о том», — Борис Дмитриевич заметил несчастного червяка и добил беднягу. «Что по-главному?» Речь шла о предполагаемом человеке, организовавшем комбинацию по дискредитации Гориной руками Копейкина. Возможно, никакого главного не существовало в помине, но не исключено и обратного. И главный мог работать в системе, на высокой должности. Речь снова идёт о событиях книги «Идеальный охотник». «Пока ничего», — честно ответил Байков, вместо того, чтобы пустить в ход туманные формулировки типа «работаем, и скоро будут подвижки». «Но я работаю, и, надеюсь, скоро будут подвижки». «Лишь бы эти подвижки не произошли без нашего участия». «Ладно, что там у тебя за просьба?» Несмотря на проявленный героизм и мужество, поместили Светлану Юрьевну не в палату «Люкс», а обыкновенную, низкобюджетную. Хотя и отдельную, с окном, выходящим на больничный двор. Томограмма показала, что с мозгами относительный порядок, но сотрясение есть, поэтому лучше понаблюдаться недельку в стационаре. Да и зачем с опухшей щекой по улицам ходить, пугая народонаселение? Байков обещал навещать два раза в день и пока не обманывал. Столик украшали не дешёвые полевые цветы, а элитные розы, купленные им чуть ли не в кредит под залог квартиры, если не врет. Царёв тоже приезжал, поблагодарил за работу, рассказал пару старинных анекдотов для поддержания морального духа. Министр не звонил. Репортеры не домогались. Про роль Светланы Юрьевны в секретной операции никто им не поведал а сама она никому не хвасталась. Равно, как родным. И вроде бы всё хорошо. Миссия удачно завершена, злодеи пойманы и, возможно, будут наказаны. И Коля цветы дарит, и чуть ли не в любви объясняется. Цель достигнута. Да только нет спокойствия на душе. Может, потому что свои же оказались чужими. А может, любовная цель достигнута таким странным путём. А даже мелкий обман грозит в дальнейшем большими проблемами. Или это из-за мучительной бессонницы? Никакое успокоительное не помогает. Закроешь глаза, и одно и то же. Ковёр и расстрельный приговор. Ладно б ещё в военное время. Ведь могли и гады привести в исполнение. Тогда в квартире Юля ещё не доходила, а сейчас дошло». Печальное размышление прервал весёлый стук в дверь. «Не заперто». Отозвалась Светочка, вытаскивая из-под подушки пистолет, заботливо оставленный Байковым на случай вооружённого конфликта с организованной преступностью. Вдруг мстители объявятся. Пистолет он оставил собственный, табельный, выказывая ей, таким образом, полное доверие. Дверь приоткрылась, в палату вкатился сервировочный столик, накрытый большой салфеткой. Следом возник настоящий ресторанный официант в белоснежной рубашке с бабочкой и в накинутом поверх плеч халате. Руку с оружием Светочка убрала за спину, не исключая, что под салфеткой прячется другое оружие. Но она ошиблась. Официант откинул салфетку, поднял металлическую сферу-крышку, прикрывающую блюдо, на тарелке беззвучно молили о пощаде устрицы. Штук двадцать. Тот же лимончик и специи, рядом с тарелкой завернутые в салфетке приборы. «Заказ от Лазурного берега», — объявил вошедший, доставая блокнотик с квитанцией и авторучку. «Распишитесь». «Колька, что ли, подкалывает?» Прислал обед из ресторана, хозяин которого её чуть не убил. Светочка нахмурилась, незаметно сунула пистолет обратно под подушку, взяла квитанцию. «Но тут палата номер шесть». «А это какая?» «Девятая. Там просто цифра перевернулась». Хотись ты отсюда со своей тележкой. Прошу прощения. Молодой человек вырвал квитанцию и удалился вместе с обречёнными устрицами. И опять напала хандра. Может, Ольге позвонить, поплакаться? Она уже навещала, но тогда хандры не было. В дверь снова постучались. И снова привычные движения руки. Подушка, пистолет, палец на крючок. Так и втянуться можно. Потом без ствола в кровать не ляжешь. Да, входите. На сей раз никаких ошибок. Байков с пакетиком и рукой на переведе. «Привет!» «Проходи!» Положила пистолет на тумбочку, где стояла упаковка с соком и лежала посуда. «Я мимо проезжал. Вот, дачку привёз». Он принялся выгружать из пакета продукты. «Хорошо, что здесь не тюрьма. Лишнее не отбирают и не обыскивают». «Дачка. Блатной жаргон. Передача в места заключения» апельсинные яблоки, шоколадка. Ты не подумай, это не супер расходов На свои кровные. Всю ночь бумаги писал, чтобы заработать. Спасибо. А когда поправишься, сразу в ресторан. Устрицы за мной. Коль, не надо мне никаких устриц. Да и не люблю я их, если честно. Скользкие, противные. Фу. Любишь, не любишь, а есть придётся. Мужик сказал, мужик ответил. Байков присел рядом с ней на койку. «Как самочувствие? Удалось поспать?» «Нет, бесполезно». «Момент». Коля достал из кармана круглую баночку, без этикетки. «Копейкин передал. Говорит, супер таблетки. Держи». Светочка взяла упаковку, высыпала на ладонь несколько чёрных пилюль. «Что это?» «Он называл, я не запомнил. С ног валит лучше калаша». Ну, якобы, никакой химии. Попробуй, вдруг поможет. Спасибо. А у тебя как рука? Уколы делают. От бешенства. Сантана заразить мог через пулю. Про меткий выстрел они с Копейкиным не говорили даже самым близким людям. Но между ними произошла очень бурная дискуссия по вопросам знания законов физики и мирового кинематографа. Победителя выявлено? Не было. За Сантану Москва вступается. Откуда только не звонят. Но ничего, отобьёмся. Стрельба по сотрудникам — это не бюджетные деньги тырить. Големый криминал. Козёл. Про тебя, кстати, ерунду всякую блеет. Мол, велел Гарику не убивать, а отвезти подальше и выпустить в чисто поле. А ты, дескать, не так поняла. Ну да, наверное. По Никите что? Так в тюрьме, в ментовской хате. За кокаин и арбузы. Тут, как говорится, сам герой. Эх, где ж ты, Ваня? «Как тебя не хватает?» «Чего? Какой Ваня?» «А, не обращая внимания, мысль вслух». «Свет». Коля приблизился ещё на пару сантиметров. «Я что подумал-то? Помнишь, мы там и договорились, что больше никаких комбинаций?» «Помню». «В общем, я признаться хочу. Чисто-сердечно». «В чём?» Я, когда узнал, что царёв тебя внедрить хочет, напросился тебя прикрывать. Не веришь? Можешь у него спросить». «Вот это новость». «Зачем напросился?» «Сама же говорила, про меня слухи всякие ходят. Мол, на службе не кручу никаких романов, скачущая либидо, ты в меня сразу завернула, а так больше шансов на успех». «То есть...» «У тебя со мной служебный роман?» «Почему служебный? Просто роман. И теперь я буду прикрывать себя всегда. Держи». Коля извлёк из заднего кармана брюк мобильник. Пошло, но от души украшенный стразами. «Иваныч новый сварганил. Лучше прежнего. Вот тревожная кнопка. Здесь улучшенная прошивка и навигация. Точность до 25 метров. Если что, жми, не стесняйся». «Даже в нерабочее время?» «Конечно!» «Но ты понимаешь, что это серьёзная нагрузка? Не сломаешься через год или месяц?» «Я не боюсь трудностей». «А как насчёт ремонта холодильника?» «Вообще без проблем. Давай ключи, всё сделаю в лучшем виде». Коля приложил ладонь к груди, приблизившись ещё на один сантиметр. «Вообще-то он не сломан». «Не понял». «Я тоже подходик искала, но мы же договорились, больше никаких комбинаций». И Светочка так мило улыбнулась, что Коля захотелось без промедления обнять её и как можно крепче. Но не судьба, потому что медсестра-кухарка привезла обед. Не из Лазурного берега, и, надо заметить, без устриц. Леонид Анатольевич Сатин, возглавлявший компанию «Юрьевские срубы», не мог оставаться в стороне от событий и местной жизни. Особенно, когда события могли затронуть его лично. И не просто затронуть, а нанести такой удар, после которого очнёшься где-нибудь в дальнем зарубежье, если успеешь очнуться. Поэтому ежедневный просмотр определённых страничек интернета стал жизненно необходим. Тайна следствия — это святое. Но всегда найдутся сотрудники, готовые слить информацию журналистам за интерес. Раскрытие убийства курьеров с одной стороны радовало, но с другой стороны. Хорошо, если налётчики будут всё отрицать и молчать, как рыбки. А если заговорят? Самое страшное, что Леонид Анатольевич не последнее звено в цепи. А вот последние звенья — люди очень и очень серьёзные. Не поймут и не простят, и в зарубежье найдут, в самом дальнем. Он расчехлил планшетник, открыл новостной сайт, пробежал глазами. По делу о курьерах ничего. Но успокаиваться нельзя. Надо потихоньку собирать тревожный чемоданчик. Чтоб в любой момент. В кабинет заглянула секретарша. «Леонид Анатольевич, тут к вам...» Аккуратно отодвинув секретаршу, зашёл мент. Тот, что приезжал в день налёта. Копейкин, кажется. Он улыбался так, словно получил генеральское звание. В руках на объемный полиэтиленовый пакет леонид анатольевич я без созвона так сказать сюрпризно. здравствуйте доброе утро проходите извините если оторву зато сюрпризы у меня целых два опер подошёл к столу и вытащил из пакета мобильный телефон и бумажник вот узнаете сотин растерянно взял мобильник покрутил в руках «Да, это мой». «А говорили, что упали. Вас же ограбили, верно?» «Верно», — нехотя выдавил из себя директор. «Но...» у меня с женой не очень, она бы не поверила. Да я и не думал, что найдёте. Откуда это у вас?» «Как откуда? Мы же работаем. Служба, дни и ночи. Поймали грабителей, изъяли у скупщика». Всё, кроме часов. Часы ушли навсегда. Спасибо, конечно. Благодарить рано, потому что есть второй сюрприз. Копейкин извлёк из пакета чёрную спортивную сумку. У Леонида Андреевича началась сердечная аритмия. Сумка была та самая, в которую он лично упаковывал наркоту и которую передал Игорю. А значит, интернет подвёл. Не оповестил вовремя, не предупредил. Впрочем, технологии ещё не достигли такого уровня. «Вам нехорошо, а то у меня таблеточки есть. Чёрные, правда, зато надёжные. Не стесняйтесь». «Нет, всё в порядке». «Сумка ваша?» «Нет, то есть...» «Да, спасибо». «А почему так скромно? Без радости? Разбой ведь раскрыт. Где вы?» Один из потерпевших. Плясать надо. Не плясать, а сваливать. И я догадываюсь, почему вы не пляшете. Ибо денег там не было. Потому что не было никогда. Не понимаю. Понимаете, Леонид Анатольевич. Понимаете. Постройкой бань на дворец не заработать. А дворец хочется. Приходится подкармливать бизнес хлебушком. И где же вы, интересно, его берёте? В кабинете появились пара собровцев, вооружённых масками. но ничего, мы поможем построить. Всё только начинается. Может, всё-таки таблеточку?» Эх, как это здорово, случайно встретить старого знакомого на узенькой тропинке. А ещё лучше, сослуживца, с которым довелось похлебать из одной миски и поспать под одной шинелью. А потом посидеть, выпить, повспоминать. Поворчать по-стариковски о том, что года летят, что молодёжь уже не та, что счастье не в деньгах. Погрустить немного, но признать всё же, что лучшее конечно, впереди. Вот и встретились сослуживцы. Светлана Юрьевна и профессор Мариарте. Пётр Сергеевич Машков. На узенькой тропинке, ведущей от больничного корпуса к центральной проходной. И рука автоматически потянулась к оставленному Коле и мобильнику с тревожной кнопкой. «Поговорим, Свет?» о «Чего уж не поговорить, если пистолет в кармане?» «Хорошо». Они присели на больничную скамеечку. «Вы меня караулили, Пётр Егорович?» «Нет, по телефонограмме сюда. Иду, а тут ты... выписываешься?» «Просто гуляю». Светочка приготовилась выслушивать упрёки. Мы к тебе с открытой душой планшеты раритетные подарили, а ты — некрасиво не по-человечески. Однако ошиблась. Я извиниться хотел. — За что? машков потер подбородок, собираясь с мыслями. — Володька не сказал, откуда он про тебя узнал? — Якобы от Сантаны. — Нет, не от Сантаны. От меня. Я ведь сразу понял, кто ты. «Почему?» «Уж больно вовремя появилась. Ну, и ещё кое-откуда. Только не спрашивай, не скажу». «Не исключено кто-то из кадров». Машков к Ходровичке частенько наведывался. Роман у них служебный. А та не удержалась. Подтвердила подозрение. «Я Вовку и предупредил. По дружбе. Никиту не стал. Уверен был, что Михалёв из-за него погиб. Хотел, чтобы вы его... а вон, оказывается, как». Вовка, Вовка, видать, ничего я в людях не понимаю. Светочка не знала, что сказать. Наверное, надо благодарить Машкова, что не поднял панику. Вы меня тоже извините. Да тебя-то за что? Это ж работа. Сама выбрала. Сычёв слюнями брызжет, но и пускай. Он за себя больше дрожит. Ладно. Пётр Егорьевич поднялся со скамейки. Выздоравливай. Будешь в наших краях? Заходи. Он протянул руку. Она пожала. «Спасибо. Зайду». Вряд ли он играл, стараясь наладить отношения с потенциальным противником. И ещё она поняла, что он не причастен к налёту на коллекционера. Она не стала сообщать, что Седых первым узнал о ней именно от Сантаны. Машков сделал несколько шагов, затем, что-то вспомнив, обернулся. «Да, вот ещё. Дамочка вчера на опорный прибегала». «Дозвониться до тебя не может. Та, что срезанной шеей». «Карина». «Вроде...» «В панике вся. Просила позвонить. Ей не говорил, что ты... не наша». «Да, хорошо. Конечно. Позвоню». Светочка вспомнила, что заблокировала конспиративный телефон, а другого Карина не знает. Она быстро вернулась в палату, достала трубку, набрала номер. «Карина, здравствуй. Это Родионова». «Что случилось?» «Куда же вы пропали?» Её голос дрожал. «То такое, Господи! Андрей признался!» «В чём?» «Да что меня ножом?» Она заплакала. «Арестовали его. Что делать-то?» «Зачем признался?» «Не знаю. Адвокат говорит. Либо обманули, либо напугали. Наплели про сделку со следствием. Андрюша как лучше хотел. И ещё это Лимонова достает». «Я с ума схожу!» «Спокойно, спокойно!» «Карина, успокойся!» «Я что-нибудь придумаю!» «Да вы же ушли! Вы же временная!» Информация всё-таки просочилась в массы. Неудивительно. Высочайшие технологии. Или болтливые сотрудники. «Я просто приболела! Не бойся! Я не брошу тебя! Сегодня же перезвоню!» Светочка опустилась на койку. Она не представляла, чем может помочь Карине. Ей самой ничего не угрожает. Внедрение всё спишет. Моржов в крайнем случае заступится. Но люди-то остались, и им придётся помогать, даже если это невозможно. Потому что нельзя быть временным, даже приходя на час. В полдень ресторан мексиканской кухни «Экапулька» гостеприимно распахнул свои двери для дорогих гостей. И только для дорогих. «Дешёвым здесь делать нечего». А без пяти-семь по юрьевскому времени перед его фасадом остановилась карета «Фольксваген» с шашечками на крыше. Из неё вышел облачённый в новый брендовый костюм Николай Васильевич Байков. Обежал, открыл дверь и с рекламной улыбкой галантно подал руку. «Прошу». Светлана Юрьевна, придерживая подол удаленного вечернего платья, оперлась на протянутую конечность и покинула карету. Помимо платья, на ней была изящная шляпка и туфли на очень высоком каблуке. Из аксессуаров – кожаный планшет немецкого производства 1928 года, перекинутый через плечо, и веер. В планшете – мобильник с тревожной кнопкой. Прическа и макияж соответствовали лучшим мировым стандартам. Для полноты картины напрашивались бриллианты. Но где ж их взять без огнестрельного оружия и шапочки-балаклавы? Опухоль на её сквеле спала, и лишь небольшой шрамчик напоминал о том, что это не любовный роман, а боевик. «А вот и обещанный сюрприз», — Коля указал на ресторан. Сюрприз был обещан по дороге к Акапулько. «И в чём он заключается? Ты же сказал, куда мы едем. Сюрприз не в заведении, а в том, кому оно принадлежит. А принадлежит оно заместителю районного прокурора». Лимоновой Ульяне Михайловне. Вернее, её безработному мужу. И копать особо не пришлось. Как говорится, куда ни кинь, везде вляпаешься. Что, серьёзно? Я же обещал, что буду тебя прикрывать. Поэтому ничего больше не бойся. И Карине передай то же самое. Боюсь, он для Лимоновой это не компромат. Смотря как, когда и кому преподнести. «На любого крупного чиновника есть компромат, но садятся избранные. Всё зависит от политической воли. А она найдётся». «Грустно всё это, но всё равно спасибо, Коль». Светочка взяла Байкова под руку, и по специальной дорожке, замощённой настоящим мексиканским булыжником, оба направились к улыбающемуся индийцу Майя, раскрывшему дверь элитного заведения. «И как мне теперь работать?» Засветилась по полной, где только можно. «Засветилась, потому что ты — Света!» — скаламбурил Байков. «Придётся тщательно гримироваться, как в шоу «Один на один». Когда до порога оставалась пара шагов, она вдруг притормозила и обернулась назад. «Погоди!» «Что такое?» «Слышишь?» Байков тоже повернулся и прислушался. «Музыка?» «Кажется, мексиканская». А вон и сами музыканты наяривают на площади, зарабатывая на хлеб и пиво, сменили дислокацию. Это Марьяче, Коля. Вижу. И что? Светочка несколько секунд вглядывалась в музыкантов. Ты пистолет захватил? В ресторан? Боже упаси! Меня по пьяни клинит. Помню один раз... Жаль. Тогда прикрывай так. Кого? меня «Не индейца же». «Свет, всё закончилось. Ты больше не участковый, да и было им понарошку». «Ничего нельзя делать понарошку». И чуть неуклюже, стараясь не сломать каблуки, а брусчатку, она двинулась в сторону музыкантов, исполнявших великую бессамэ муча. По пути вынула из планшета секретный телефон и, не оборачиваясь, покрутила его в поднятой руке, что означало «Никто тебе за язык, Не тянул. Коля намёк понял и, не задавая больше вопросов, пошёл следом. Да, теперь это его вечная тревожная кнопка. Получил то, что хотел. И рядом с ним, улыбаясь, неспешно шагал Ваня Хельсингов, сжимая в руке осиновый кол.